Глава вторая. В 10 лета, 16-е лето Близнецов, жизнь семьи Маджери продолжала улучшаться. Отец подрядился работать у одного богача, который задумал расчистить землю на севере своих владений, а изрубленного леса выстроить чистокол. Плата была высокой, и работа обещала продлиться дольше обычного, поскольку чистокол планировался не маленький. Карамун дни на пролёт работал у фермера Седжа, который процветал, расширив свои владения и поставляя зерно, фрукты и овощи на рынке Гавани. За работу юноша получал зерно, часть которого он продавал, а часть приносил домой. Вда Ваджуд теперь считалась полноправным членом семьи. У неё был свой собственный дом, но она перебралась жить к Маджере. Разамун шагу без неё ступить не могла. Сама она значительно изменилась к лучшему и за несколько лет ни разу не впадала в транс. Они с Удавой поддерживали порядок в доме и много времени проводили в гостях у соседей. Если бы Гилон знал, какова цель этих визитов, он бы, возможно, встревожился. Но старший маджори был уверен, что Разамун и Джудит всего лишь обсуждали свежие сплетни, как и положено женщинам. Он не знал правды, да и не поверил бы в неё. И Гилону, и Карамону нравилось удавать Джудит. Райстин же не взлюбил её ещё больше. Возможно, из-за того, что все лето он был вынужден находиться рядом с ней, в то время как отец и брат отсутствовали. Он видел, как растет влияние этой женщины на его мать. Это беспокоило его. Юноша не раз слышал, как мать и вдова шепчутся о чем-то, но стоило ему войти в комнату, как они замолкали. Рейслин пытался подслушивать, надеясь, наконец, узнать, о чем они говорят, но вдова Джудит каждый раз обнаруживала его. Однажды ему повезло. Женщины сидели за кухонным столом у окна, ожидая, пока остынут только что испеченные пироги. Рейстлин услышал их голоса, проходя мимо окна. Его шаги заглушал шорох сухих листьев, и юноша остановился в тени листвы и прислушался. «Верховный жрец недоволен тобой, Розамун Маджери. Сегодня я получил его послание. Он вопрошает, почему ты не направила своего мужа и детей в объятия Бельзора?» Ответ Розамун был слабым и оправдывающимся. Я пыталась, я говорила с Гелоном несколько раз, но он лишь смеялся в ответ. Ему не нужна вера в Бога, ему хватает веры в себя и в свою силу. Карамон сказал, что не прочь побывать на встречах бельзаритов, если там подают еду. Что касается Рейстина, то... Тут голос Розамун прервался. Что касается Рейстина, то ему хотелось услышать больше, но тут вдова поднялась взглянуть на пироги и заметила, что он стоит под окном. Они с Джудит некоторое время сверлили друг друга взглядом. Наконец она подхватила поднос с пирогами с подоконника и захлопнула ставни. Райстин побрёл в сад, куда первоначально и направлялся. Кто такой во имя безный этот Бельзор, из чего бы ему заключать на с объятие? раздражённо думал он. Это одной матери ведомо, сказал Карамон, когда Райстин задал ему этот вопрос. Ну, ты знаешь, одна из этих женских штучек. Они собираются вместе и болтают о чём-то. О чём, я не знаю. «Один раз я пошел с ними, но уснул». Розамун никогда не упоминал о Бельзоре в разговорах с Рейстлином, чем он был сильно разочарован. Юноша подумывал заговорить об этом сам, но боялся, что тогда ему придется говорить и с Джудит, общение с которой он избегал, насколько это было возможно. Мастер находился на совете Конклава. Школа была распущена на все лето, и Рейстлин проводил дни за выращиванием растений, их сбором и пополнением своей коллекции сушеных трав. Соседи знали о его занятиях и охотно покупали те травы, которые не были нужны юному магу. Этим юноша вносил свою лепту в свой лепту семейный доход. Дел было много, и он выбросил бельзоры из головы. Семья Маджерри была счастлива и богата в то лето, лето, которое навсегда запомнилось близнецам как золотое, чьё золото сияло только ярче в противовес приближающейся тьме. Рейсли на Каромон возвращались от седж в Утеху по петляющей каменистой дороге. Каромон, как обычно, работал там, а Рейсли зашёл к фермеру, чтобы продать ему мешочек сушёных лавандовых лепестков. Его одежда всё ещё пахла цветами. После этого дня он не мог выносить запах лаванды. Когда братья приблизились к Утехе, их заметил маленький мальчик, который тут же замахал руками и бросился бежать навстречу. Он остановился перед братьями, пытаясь отдышаться. Привет, малыш Нет, сказал Карамон, который знал каждого ребёнка в городе. Я не могу сыграть с тобой в гоблинский мяч прямо сейчас, но после обеда мы можем. Помолчи, Карамон, оборвал его Раистин. Ребёнок выглядел мрачным, как совёнок, и таким же круглоглазым. Ты что, не видишь, что-то не так? Что такое, малыш? Что случилось? Несчастье, выдохнул ребёнок. Ваш, ваш отец. Он хотел добавить что-то ещё, но не успел. Близнецы помчались вперёд. Райстен бежал так быстро, как только мог, но даже страх и тревога не могли подгонять его слабое тело слишком долго. Он выбился из сил и бежал всё медленнее. Карамон продолжал бег и вскоре понял, что остался в одиночестве. Он оглянулся, ища брата. Райстен махнул рукой вперёд. "Ты уверен?" спросил обеспокоенный взгляд Карамона. "Да, уверен," ответил взгляд Райстена. Карамон кивнул, повернулся и продолжил бег. Раистен поспешил за ним как мог. Нетерпение и ужас заставляли его дрожать, несмотря на жаркий лучи солнца. Раистен сам удивлялся своей реакции. Он и не думал, что так волнуется о своём отце. Гиона привезли в утех у на телеге, и Раистен застал отца среди собравшейся толпы. Как только стало известно о несчастье, все соседи семьи Маджери и знакомые Гиона поторопились прийти. Люди смотрели на покалеченного человека с ужасом и жалостью, смешанной с любопытством. Розамун стояла у телеги, сжимая кровоavленную руку мужа и рыдала. Вдова Джудит, как всегда, была рядом с ней. "Верь в Березора", тихо говорила вдова. "И он исцелится. Верь. Я верю", повторяла Розамун побелевшими губами. "Я верю. Бедный мой муж, ты поправишься. Я верю". Столпившиеся рядом люди переглядывались и качали головами. Кто-то побежал звать конюха, который считался знатоком в лечении переломов. Среди взбудораженных лиц мелькнуло горестное и сочувственное лицо ототика, прибывшего из гостиницы. Он прихватил с собой кувшин лучшего бренди, его обычный вклад в медицинскую помощь. "Переложите Гивона на носилки", сказала вдова Джудит. "Мы занесём его в дом. Там ему будет легче поправляться". Один из горожан, гном, которого я с ним встречал несколько раз, бронзил её сердитым взглядом. Да что, у Малишева женщина, такая тряска его точно убьёт. Он не умрёт, громко сказала Джудит. Бельзор спасёт его. Горожане стоящие вокруг обменялись взглядами. Некоторые крутили пальцами у висков, но многие заинтересовались и внимательно слушали. Так да пусть спасает побыстрее, проворчал Гну, вставая на цыпочки, чтобы заглянуть в телегу. Вокруг него подпрыгивал Кендер, шумно требуя дать ему посмотреть. Карамон залез в телегу и беспомощно склонился над отцом, побледнев почти так же, как он. При виде ужасных ран, из груди торчали сломанные рёбра, одна нога превратилась в месиво из крови и размолотых костей. С губ Карамона сорвался низкий звериный стон. Разамон не обратил внимания на своего потрясённого сына, а она всё стояла у борта телеги, стиснув руку мужа и исступлённо шепча Авери: "Рейст", позвал Карамон в панике, оглядываясь вокруг. "Я здесь, брат. Тихо откликнулся Рейстлин. Он тоже забрался на телегу. Карамон благодарно схватил брата за руку, не сдерживая всхлипываний. Рейст, что нам делать? Мы же должны сделать что-то. Придумай что-нибудь, Рейст. Тут ничего нельзя сделать, сынок, мягко сказал гном. Только пожелать твоему отцу удачи в путешествии к его богам. Рейстлин успел его только взглянуть на искалеченного отца, чтобы понять: гном прав. Чудом было то, что Гивон пережил дорогу домой. Бельзорс не зайдёт к нам, визгливо прокричала вдова Джудит. Бельзор излечит этого человека. Бельзор, с горечью подумал Райслин, зря потратят время. "Отец!" крикнул Каромон. При звуке его голоса Гивон очнулся и повёл мутнеющими глазами, пока его взгляд не нашёл сыновей. "Позаботьтесь о маме", с трудом прошептал он. На его губах выступила кровавая пена. Карамун схлипывал, закрыв лицо руками. Мы не оставим её, отец, пообещал Раистин. Гелон слабо улыбнулся и хотел сказать что-то ещё, но его тело выгнулось, глаза закатились, и он испустил дух. Гном снял шляпу и прижал её к груди. "Да прибодится с ним реоркс", тихо произнёс он. "Бедный человек, он умер. Как это печально". сказал Кендер, и слезинка скатилась по его щеке. В первый раз Рейстин видел смерть так близко. Он почти чувствовал, как она проходит сквозь толпу, раскинув свои темные крылья. Он ощутил себя таким маленьким, беспомощным и уязвимым по сравнению с ней. Так неожиданно. Еще час назад отец шагал среди деревьев, гадая, что будет на ужин, и не думая больше ни о чем, с тоской думал Рейстин.